Глава 47. Сближение в молчании. Капуцина волнуется. Настолько же, насколько радуется. Это сладкая смесь страха и желания перед долгожданным, но пугающим свиданием. Она уже много знает об Адриане, но ей не знаком запах его кожи или тепло его дыхания. Они соприкасались на расстоянии, приручили друг друга издалека как будто два письма встретились, выйдя из конвертов. Любовные письма без слов любви, без намеков на влечение, разве что очень тонких, прячущихся в тени таких простых слов, как «смелость», «восхитительный», «вы меня смешите», «нежность», «о, вы тоже», «решительность», «мне нравится вам писать», «когда», «почему бы нет», «случай». Капуцина не знает, хочется ли ей почувствовать запах его кожи и тепло дыхания. Она знает только, что от одного присутствия мужчины и его собаки пустота становится не такой пустой. В первый раз на платформе она видела Адриана, не видя его. Один из многих, одинаково безразличных к ее внутреннему коллапсу. Во второй раз она не хотела, чтобы он видел ее в таком жалком, раздавленном состоянии с опухшими от недавнего позора глазами и подбородком, дрожащим от стыда за то, что она сидит в приемной у психиатра. В третий раз ощущение было приятнее. Она поняла, что за эти три встречи их робких растерянных тел остальное сближалось в молчании. За эти три встречи их свела собака благодаря своему инстинкту без фильтров, без умысла и без расчета. Они скоро придут, мужчина и его собака. Они скоро будут здесь. Ей хочется, чтобы все было идеально, чтобы дом был прибран, чист и приветлив, как она сама, хотя задача кажется невыполнимой. Ей так и не удалось приручить эту необъятную, роскошную виллу с бассейном, которую она унаследовала после аварии. Плоская крыша, огромные комнаты, большие окна, белые стены, мебель на заказ — Нет, у нее с этой вилой ничего общего. Капуцина задумывается. Какой дом мог бы быть на нее похож? На ум приходит каменная постройка на берегу ручья, посреди поляны. Ухоженный сад, повсюду цветы и уж, конечно, пчелы. Она суетится, пылесосит, подметает, моет, повторяя себе, что это очень глупо. Но все равно продолжает. У некоторых глупостей есть право на существование. Походя, она вычищает ту пыль, что засунуло с глаз долой под ковер. Пыль сожалений и обид. Злости на тяжелые времена. Еще не признаваясь себе, она мечтает впустить в свою жизнь что-то новое, перевернуть страницу и начать с чистого листа. Она ловит свои мысли, пока они не улетели слишком далеко, за горизонт. Хватит строить планы в стратосфере, а то разочаруешься, если ничего не произойдет. Но она все равно мечтает. Возможно, об Адриане.